Глава тридцать четвертая Утро для Аллы Николаевны началось довольно поздно. Вечером даже ванна с лавандой не помогла ей уснуть. Она предполагала, что ректор будет недоволен ее подработкой и может даже запретить восстанавливать книги для ночного короля. Но выгода для учебного заведения была огромной. Если она сумеет восстановить книги из той забытой библиотеки, Значит, она сможет восстановить и другие редкие, испорченные, покрытые плесенью книги. Да за такой артефакт хранители государственных библиотек передрались бы насмерть. Почти до рассвета женщина придумывала аргументы для недовольного дракона. И только когда солнце начало просвечивать сквозь плотные шторы, она завернулась в одеяло и, наконец-то, уснула. Встала к обеду. Вновь заказала поднос в номер, не желая делать лицо и спускаться вниз, чтобы выпить чашку супа. Она расслабленно сидела за столом, пила бульон и вяло размышляла в ожидании момента, когда появится лорд Илькар, чтобы отвезти ее к Нотариусу. В том, что он поспешит закрепить их договор юридически, женщина не сомневалась. Если уж он передачу смешно для себя суммы в пятьдесят золотых. оформил так, что комар носа не подточит, то тут придумает очень много кар за невыполнение работы. Кстати, нужно будет указать, что она готова восстанавливать книги только из одной библиотеки, чтобы любопытное занятие не превратилось в унылую обязанность. Другая библиотека – другой договор, и даже оплата другая. Ей дали спокойно пообедать. Но едва вызванный звонком лакей вынес из ее номера пустой поднос, как в дверь постучали. На пороге стояла госпожа Фиркин. — Мастер Алла, вы еще не готовы? Лорд Элькар ждет нас у нотариуса. — Пятнадцать минут, — попросила Алла Николаевна, удаляясь в свою спальню. Следы бессонной ночи с лица легко убрала холодная вода. Немного крема, вбитого в кожу кончиками пальцев, Энергичное расчесывание волос. Платье насыщенного синего цвета с белым воротничком и манжетами. Вид получился строгий и элегантный. Осталось заплести косу, уложить ее на затылке и приколоть бархатную шляпку-таблетку с небольшой вуалеткой. Алый плащ, серые сапожки и серые перчатки, сумочка с несколькими монетами и носовым платком. Все, дама готова к выходу. Извозчика брать не стали. Прогулялись по легкому морозцу, любуясь празднично украшенными деревьями. Здесь традиция немного отличалась от земной. В праздник на деревья вешали ленты, загадывали желания. По местным поверьям, лента, которая продержится все праздничные дни, принесет удачу. Так что в первый же после праздничный день остатки уличных украшений расхватывали на сувениры. Две женщины неспешным шагом пересекли площадь, свернули в переулок, дошли до тупичка и постучали массивным бронзовым молотком в потемневшую от времени дверь. Им открыл шустрый мальчишка в потрепанном сюртуке, и по одному его виду Алла Николаевна догадалась, что этот представитель закона как-то связан с местной ночной гильдией. Было в нем что-то этакое, бесшабашное, чего не должно быть в законопослушном подмастерье. Парнишка принял дам плащи и получил щепок за ухо от бдительной телохранительницы. Поморщился, но не теряя достоинства, ученик проводил клиента в просторную, натопленную комнату, полную солидных фолиантов и свитков. Ночной король уже сидел у стола, негромко обсуждая что-то с седым, крючконосым мужчиной неопределенного возраста. Ему можно было дать и тридцать, и шестьдесят, но, скорее всего, счет шел на сотни лет. Его заостренные уши и выцветшие зеленые глаза выдавали в нем примесь крови эльфов. А это означало долголетие, недюжинный ум и силы. «Добрый день!» Алла Николаевна надела маску вежливости, не желая демонстрировать мужчинам свое волнение. «Добрый день!» Элькарс с широкой улыбкой поднялся с массивного кресла. «Мастер Алла, позвольте вам представить мастера Дария. Он лучший специалист по составлению договоров в этом городе». Нотариус кивнул, чуть прищурил глаза и окинув Аллу Николаевну острым взглядом, от которого ей стало слегка не по себе. «Рада это слышать!» Женщина опустилась в кресло и обратилась к нотариусу. «Лорд Илькар уже изложил вам суть нашего договора?» — Да, сударыня, — проскрипел несмазанно телега чиновник, голосом выдавая свой возраст гораздо больше, чем обликом или движениями. — Взгляните, я набросал основные пункты, которые попросил включить Милорд. У вас есть что добавить? Мастер протянула руку за свитком. Такого рода договоры было принято записывать на едином листе бумаги, поэтому адвокаты, нотариусы и прочие стряпчие чаще всего пользовались именно свитками. Развернув желтый лист, Алла Николаевна незаметно погладила сережку-сову, которую надела в этот день специально. Мастер Мур объяснил ей, что все, что она купила у того нескладного с виду парня – артефакты. И непростые. Сергеи совы, например, снимали морок. После активации мир немного переменился. Госпожа Фиркин, например, выглядела как женщина, проведшая бурную ночь. Припухшие губы, засос на шее, едва прикрытый воротничком, довольный сытый блеск глаз. А вот лорд Элькар выглядел усталым и недовольным, а его камзол потрепанным. Женщина перестала рассматривать ночного короля, сосредоточив взгляд на бумаге. Стандартная шапка с перечислением участников сделки. Затем шли условия. Количество объектов в неделю, разрешение на копирование, доставка, накопитель оплата в золоте. Пожалуй, это даже и неплохо. Зарплата библиотекаря не так высока, как ей поначалу показалось. «Я хочу внести уточнение», — подала голос женщина. когда все вокруг уже начали скучать, поглядывая в окна. Договор не должен быть бессрочным. Сначала я думала ограничить количество объектов, но поняла, что не смогу контролировать источник. Поэтому договор на десять лет с возможностью продления по соглашению сторон. Стряпчик кивнул одобрительно и перевел взгляд на лорда Илькара. Тот усмехнулся. Ночной король, несомненно, много знал о библиотеке и ее возможностях. Мечта получить вечного реставратора, конечно, пленяла. Но блондин был реалистом. Десять лет, так десять лет. А там посмотрим. «Работы будут идти не в ущерб моей основной деятельности», напомнила библиотекарь, «и прекращаются в случае беременности». «Что?» Илькар резко переменил позу. «А что вас удивляет, милорд?» Алла Николаевна смотрела безмятежно. «Я женщина, могу выйти замуж и забеременеть. Мой опыт работы с артефактом показывает, что организм с трудом переносит такую нагрузку. Я не буду рисковать здоровьем младенца или собственным здоровьем в таком случае. Кстати, не мешает добавить уточнения относительно моего здоровья в целом. Мало ли, так вы уже нашли кандидатов в мужья». Насмешливо осведомился ночной король, добавив, «И поэтому ректору ничего не светит? Пишите еще один пункт, мастер дари Тем же ровным голосом продолжила женщина, стискивая руки на сумочке. «Не причинение вреда мне и моим близким со стороны лорда Элькара и его служащих. Если будет причинен любой вред моему жениху, студенту или преподавателю, Договор о сотрудничестве разрывается. Виновная сторона теряет всякие права на продление договора. Илькар картинно развел руками, но позволил добавить еще один пункт в свиток. Ему очень не нравились ограничения на время беременности, да и десять лет – слишком короткий срок. Алла Николаевна не успеет восстановить и третью библиотеки «Безумного мага», но он умел выжидать. Даже свою должность получил, потому что умел ждать и думать. Илза уже доложила ему о встрече библиотекаря с ювелиром и о желании найти помощника. Вдруг подмастерье превзойдет мастера. Алла Николаевна в мыслях ночного короля ничего не ведала, но предполагала, что этот сильный и крайне опасный мужчина будет только рад, если ей найдется замена. Местными легче управлять. Они не могут вернуться в свой мир, лишенный магии, чтобы позабыть о претензиях наглого баландина навсегда. Однако мастер-библиотекарь – это не только человек, который сумел освоить набор рабочих артефактов. Магические вещицы – не офисная техника. Они не будут слушаться каждого, кому взбредет в голову нажимать на кнопки. Эти несколько месяцев убедили женщину, что создатель библиотеки был параноиком, почище изобретателей сейфов. Буквально все системы были завязаны на мастере, и она сомневалась, что подмастерье сможет все перестроить под себя. Система просто не предусматривала такой возможности. Вот если мастер умрет или уедет в другой мир, Но где гарантия, что новый мастер сумеет обуздать свои нравные артефакты? Мастер Мур во время прогулки по выставке рассказал ей кое-что о магических инструментах, подчиняющихся лишь одной руке или одной крови, о ларцах для казны, которые не мог открыть никто, кроме наложившего печать или в случае смерти его наследника. Мужчина даже упомянул дворцы и замки, которые до сих пор стоят запечатанными, потому что род прервался. Дальние родственники периодически приезжают, надеясь, что в очередном новорожденном достанет силы крови, духа или магии, чтобы вскрыть старинный дом, полный сокровищ. Но уезжают ни с чем. Пока Алла Николаевна служит ключом к сокровищам академической библиотеки, ее не тронут. Однако в этом мире мужчин Стоит найти себе покровителя. Ректор Рангар показал себя неплохим управленцем, но, к сожалению, он молод и горяч. Его легко взять, поймав на благородстве. Аарро — старый лис, хитрый, и изворотливый, блюдущий только свою выгоду. Ей нечего предложить этому дракону. Его интерес к жизни она уже пробудила, а остальное просто мишура». Да и, положа руку на сердце, их интерес к ней быстро иссякнет, как только она сдастся на милость победителя. Это тебе неземной феминизм, дорогая. Остальные, знакомые ей мужчины, сами находятся в зависимом положении, кроме, пожалуй, мастера Мура. Но бросать его в эту круговерть было бы нечестно. Он не влюблен, лишь очарован ее непохожестью на местных женщин. Это неплохая предпосылка для романа. Однако, перечитывая в очередной раз свиток с договором, Алла Николаевна решила для себя, что все расскажет ювелиру перед расставанием. Подписали заново переписанный договор быстро. Свидетелем стали телохранительница и мальчишка подмастерья. В принципе, свидетели были только данью традиции, поскольку магическая печать, закрепленная королевским артефактом, И так не дала бы никому из участников договора улизнуть от его исполнения. Три копии поделили традиционно. Один свиток нотариусу, второй в королевскую канцелярию, третий мастеру-библиотекарю и оригинальный свиток достался ночному королю.